Глава 31. Больное место. Разрываясь от желания взять цветы с собой и оставить в кабинете. Марата это цепляет все. Я понимаю, он парень. Это часть его самоутверждения. И если вынести за скобки наши статусы и опасность, исходящие от Рустама, а еще родителей котенка, то я бы, конечно, с радостью дала ему публичность, которую он хочет. Он замечательный. И никакой негоденыш, а мой котенок ласковый и горячий лев. Но за скобки ничего не выносится, хоть плач. И я оставляю букет в кабинете, предварительно прижавшись к нежным лепесткам лицом. Тонкий запах чайных роз пропитывает меня насквозь, вызывая эйфорию. В груди бьется. Марат рядом всегда, но я очень скучаю по нему каждую минуту что мы не можем прикасаться друг к другу, общаться нормально. Рустам куда-то уехал, и я дышу полной грудью. Надо бы позвонить Бессо, но я боюсь примчиться. Пусть хоть пару суток еще отлежится. Переживем мы как-нибудь пару дней. Жарко сегодня опять. Окунусь разочек, решаю я, и пойду отсыпаться. За ночь так и не удалось прилечь. Продукты им в корпусах запретить надо, на такой жаре мгновенно портится. И мучаемся потом с ними. В столовой и так хорошо кормят. Алена галантно отвешивает поклон лис. Мороженое? В руках несколько упаковок. Была бы одна, отказалась бы. Но раз уж раздача слонов массовая, то не откажусь, благодарю. отвешивая ему крошечный реверанс. Облизывая мороженое, подхожу к бассейну. Оно кипит практически. Все там. Ну вот, искупалась. Раздеваться и плавать в такой толпе парней не решаюсь. Тем более Нина Михайловна уже обратила свой осуждающий взор в мою сторону. Ложусь на шезлонг подальше от нее. На улице все равно свежее, чем в комнате. Пойдут на ужин, я окунусь. «Марата нет», — отмечаю на автомате про себя. «Сегодня у него индивидуальный тренинг с одним из кураторов нашей школы. Официально Рустам не исключил Тарханова из команды. Яшин и Шмелев здесь». «Алена Максимовна!» — подкатывает с улыбкой в голосе Миша с отделения дзюдо. «Можно ваше мороженое лизнуть?» Парни прыскают от смеха. Открываю глаза, строго смотрю на него. «Эй, Михаил!» — одергивает его Шмелев. Отошел оттуда. Что? Разворачивается он с вызовом. Мороженая улиса. С агрессивной улыбкой смотрит на него Ваня. Иди, лизни. Конфликт начинается, как обвал в горах. Толпа самбистов и дзюдаистов мгновенно окружает парней с двух сторон. Эй, подлетаешь из Лонга. Хватит. Расталкивая их, подхожу к Мише. «Алена Максимовна, мы сами порешаем». Прохладно улыбается мне Шмелёв. Тянет за локоть. Самбисты делают шаг в сторону, образуя туннель. «Вы идите», — показывает мне он на этот выход, оборачиваясь к Мише. «Мне очень, Миша, неприятно, как ты со мной разговариваешь», — колотится мое сердце. «Только не драка, пожалуйста. Они же сейчас разойдутся, а потом, когда старших не будет рядом, переломают друг друга». «Ты хотел меня обидеть?» Смотрю ему в глаза расстроенно. «Нет», — опускает взгляд. «Не хотел, но обидел». «Чем?» — дергает брови с улыбкой. «Если бы какой-то парень предложил твоей маме мороженое полезать. Возмущенная ропот вокруг. «Но вы же не мама!» — закатывает глаза. «Для вас, мама, я к вам так отношусь, и мне неприятно». Особенно к Тарханову сзади. Господи. Уровень агрессии подпрыгивает скачком, заливая меня тестостероном. Не касаясь даже, они сдавливают своей энергетикой меня так, что перехватывает дыхание. Мои губы обиженно вздрагивают от беспомощности. На глаза наворачиваются слезы. Стоп! примиряющий поднимает руки Миша, поймав мою эмоцию. Я был неправ. Извините, Алена Максимовна. Пацаны, без обид. Тянет руку Яшину, Ваня пожимает. «Меня отпускает, колени подкашиваются. Спасибо, бормочу я, сбегая от них». «А что здесь происходит?» Подходит Нина Михайловна. «Вовремя, как всегда». «Ничего», — пожимая плечами. Парни расходятся. «А Алена Максимовна у нас, как обычно, в самом центре ничего». «Недовольна». Это мои подопечные, где я еще должна быть, раздраженно выплескиваю я эмоции. Не дожидаясь ответной реплики, прохожу мимо. И вроде бы все закончилось хорошо, но внутри меня все дрожит от обиды и хочется плакать. Не из-за слов, Миша, к их флирту я уже привыкла. А этого выкрика в спину, который самбисты тактично не прокомментировали. Но по мне. Он ударил еще сильнее, чем Мишин из к Потому что ударил в больное место. Поспешно иду к себе в комнату, потому что чувствую, сейчас разревусь. И успеваю только залететь внутрь, как напряжение последних дней выплескивается небольшой истерикой. Обняв подушку, тихо рыдаю. Господи, только бы не зашел никто. Ложусь на кровать, отворачиваясь к стене. Слышу сначала шаги, потом залетает Марат. Ален? Сжимаюсь, боясь дышать. Тарханов не Ваня. И что-то мне подсказывает, рук жать не будет, если увидит меня рыдающий. Делаю глубокий долгий вдох. Я посплю, ладно? Не дыша, шепчу я. Все хорошо? Настороженно. Угу. Ладно. Чувствую, что смотрит. Выходит, наконец-то. С облегчением рвано выдыхаю. «Я люблю тебя», — приходит от него СМСка. «Котенок мой». Но малодушно ничего не пишу в ответ. Это очень больно, не писать ему в ответ признаний. Но мне страшно писать. И смести этим последнюю дистанцию. «Слишком все вокруг остро», — выключает. Сквозь сон слышу голоса на улице. Окно открыто. «Отбой!» — голос Марата. «Он будет окончательно. Сонно поднимаюсь. Ну и чего я ревела? Просто внутри меня давно живет истерика. С тех самых пор, как выхватила всю эту жесть от Рустама. Я тогда ее не прожила. И теперь она живет, как зверь в клетке. Я ее не выпускаю и сейчас. Но иногда... Она прорывается ненадолго. Беру полотенце и иду в душ. «Алена Максимовна!» Затаскивает меня Люба за локоть к себе. «А? Вы совсем обалдели?» Показывает на кровать, держа в руках покрывала. «Там дар от Тарханова. Убейте меня. Все в презервативах». «О, боги!» Закрываю ладонями лицо. «Я забыла совсем про них». «Это покушение, я считаю», — хихикает Люба. «Ты хочешь, чтобы я от зависти умерла? Или это патроны для расстрела самолюбия Рустама Давидовича? Тогда почему в моей кровати?» «Люба», — страдачески вздыхаю я, — «давай их выкинем просто». «Да, сейчас же, столько добра!» «Ты вдушила? Иди!» — выпроваживает меня за дверь. В душевой поднимаю горячее лицо под прохладные струи воды. Ну что за день такой, а? Скорее бы закончился.